Глава седьмая Следующим утром веселое солнышко развеяло мои мрачные мысли, шаловливо заглядывая в окно гостевой спальни Да, именно гостевой Княжна, как всегда, в своем репертуаре И в отличие от Глаши, утренних обнимашек не любила Впрочем, мне не привыкать Я еще с полчаса повалялся в кровать, потому что спешить мне некуда Когда именно случится следующая дегустация вампирами голубой крови московских дворян, могут знать лишь сами упыри, так что мне оставалось только ждать. Вчера Даша ангажировала меня на какой-то светский раут, и я по причине общей расслабленности организма согласился. Теперь вот думаю, что делать. Особенно напрягал мой новый гардероб, который должны были доставить с минуты на минуту. Это могло стать проблемой, особенно учитывая вкусы Сержа, который, если не обманывает моя замутненная алкоголем память, давал портным слишком много советов. Несмотря на все мои нехорошие предчувствия, одежда оказалась очень даже стильной, но самое главное удивление я пережил, когда открыл одну из трех шляпных коробок. «Ну, Серж, ну, угодил!» «Похоже, я спьянул, спил поделиться с ним своей нелюбовью к котелкам и полным неприятием цилиндров». «Кажется, фетровые шляпы появились у нас еще в конце XIX века. Только есть опасения, что они в то время являлись деталью женского гардероба. Плевать!» В сочетании с длинным плащом поверх короткополого сюртука чисто гангстерская шляпа смотрелась шикарно. Всегда мечтал носить такую. Но в прошлой моей жизни мода на фетровые шляпы давно канула в лету, а в новой еще не началась. Впрочем, на всякий случай нужно уточнить у Даши насчет дамской моды на шляпки». Презентовавшие обновки посыльные точного ответа не дали, и убрались во своясье, довольные щедрым вознаграждением. «Увы, встретиться с княжной до самого выхода в свет мне не удалось». О том, что пора одеваться, сообщила горничная, та самая, что увела Евсея. «Кстати, нужно узнать, как там казак. Я тут развлекаюсь, а он, возможно, уже завыл от тоски и одиночества». «Красавица!» — обратился я к направившейся к двери горничной. «Не подскажешь, как там поживает мой компаньон?» «Евсей Петрович?» — переспросила горничная. Эва, как она его величает!» «Да, — подтвердил я. Они отдыхают», — тихо сказала горничная и густо покраснела. «Ага, понятно, как именно их волчьи великолепие отдыхают в новом-то цветнике. Впрочем, все хорошо, что по обоюдному согласию». Надеюсь, и все и помнят мою жесткую установку не морочить девчатам голову невыполнимыми обещаниями. Одевшись, я спустился в гостиную и еще минут десять ждал княжну. Она появилась, как в набивших оскомину голливудских комедиях, на верхней части мраморной лестницы, и величаво спустилась вниз. Ох и хороша чертовка! Правда, глубокая декольте ей пошло бы больше, чем строгий высокий воротник. «Если то, как выглядит дама, мне очень понравилось, то мой вид ее слегка озадачил». Игнат Дармидонтович, как обычно в неинтимной обстановке, она переходила на официальный тон. «Что подвигло вас на такие вольности в выборе головного убора?» «А что, виденным сотни раз в кино и по телевизору жестом, я снял шляпу, удерживая ее тремя пальцами, и еще раз осмотрел обновку? Есть какие-то запреты?» «Ну, как сказать», — улыбнулась княжна, — «в новом салоне шляп я видела нечто похожее и на мужских манекенах, и на женских. Для нашего общества уже один этот факт станет вызовом». «Унисекс? Не так уж плохо». «Вас это смущает», — уточнил я на всякий случай. «Ничуть, я даже жалею, что вам придется оставить верхнюю одежду в гардеробе». Ох, что-то у меня появились нехорошие предчувствия по поводу сегодняшнего вечера. Впрочем, мне скоро за вампирами бегать, так что великосветских львиц и львов с их язвительными укусами как-то переживу. Карета с гербами рода Скотцы уже ждала нас у крыльца. Я помог Дарье забраться в транспорт и залез туда следом. «У меня авто намного удобнее», — проворчал я, устраиваясь на довольно жестких сиденьях. «У тебя есть паромобиль?» — удивленно подняла бровь княжна. «А ты не знала?» «Нет». «Есть, и очень хороший. Хочешь, подарю тебе такой же?» «Кикимору мне в тещи. Ну вот что мне делать с этим ребяческим желанием похвастаться и пустить пыль в глаза?» «С другой стороны, почему бы не порадовать близкую подругу?» «К тому же, если в наших краях узнают, что на паромобиле фирмы «Механикус» ездит дочь императора, то это может иметь самые приятные последствия для бизнеса». «У нас уже есть паромобиль?» даже два», — равнодушно пожала плечами Даша. «Таких в Москве нет. Мы делаем их в своей мастерской. Впрочем, поймешь сама, когда увидишь». Княжна отнеслась к моим словам явно скептически, но я не стал развивать эту тему. Далеко ехать не пришлось, и вскоре карета свернула к большому особняку на том же Андреевском проспекте. «Да уж, мы собирались в гости явно не к обычным дворянам». С одной стороны, дворянское сословие империи объединяло всех, и титулованных и не очень. Даже такие как я, имея всего лишь личное дворянство, считались ровнее титулованным особом. но разве за исключением императорской семьи и старых княжеских родов? Но это де Юре, а вот де-факто было немного иначе. За свою легитимность в дворянском статусе я не боялся, потому что имел, можно сказать, двойное право на это. Все ведьмаки, ведуны и ведаки, поступая на имперскую службу, Получают личное дворянство, так что его благородием я стал сразу после выпуска из школы видаков. Затем мое личное дворянство было подтверждено повышением до титулярного советника и достижением девятого класса в табели рангах. Но все равно не очень уютно. Почему-то меня не покидало подозрение, что с личным дворянством на предстоящем празднике буду только я. Все остальные наверняка смогут похвастаться титулами и длиннющим списком знатных предков. И знак равенства между этими двумя величинами может поставить только очень наивный человек. Особняк выглядел немного круче, чем дом Даши, хотя по стилю очень похожим. Впрочем, возможно, эта крутизна была лишь кажущейся из-за обилия обряженных в ливреи слуг. Конечно, до масштаба праздника во дворце кузена китайского императора местная пати не дотягивала, да и до бала в Топинской ратуше тоже – Но это по массовости, а вот по желанию и, главное, возможностям пустить пыль в глаза провинциальным дворянам до московских очень далеко. Мы вышли из кареты у широкой лестницы парадного входа дворца. Когда начали подниматься по ступеням, я заметил, как открывавший дверь кареты слуга вытащил из экипажа обвитую лентой коробку. Пара слуг уже внутри здания приняла мой плащ, трость и шляпу. Даша тоже рассталась с накидкой и своей шляпкой. «Это всего лишь раут, а не бал, так что отдай перчатки», — тихо прошептала моя спутница, потому что я, помня бальные правила, решил их придержать. Да уж, мне остается только уповать на внимательность Даши и на то, что мне, как новгородцу, сделают большущую скидку в плане манер. К моменту нашего появления в большом бальном зале собрались всего человек тридцать. О том, что это в каком-то смысле неформальный вечер, говорил устроенный в дальнем конце зала некий общественный уголок. Это такие мини-театры стульев, расставленных возле рояля Пока в углу находилось всего человек пять, но было понятно, что основное действие будет проходить именно там Ближе к середине зала был поставлен большой стол с деликатесами В окружении маленьких столиков на 2-3 персоны Где проголодавшиеся могли бы насытиться, не утруждая ног Это тоже признак сниженной формальности мероприятия На обычных балах все делали стоя Разговаривали, ели, пили, ну и, конечно же, танцевали Присесть можно было только на стульчики у стены, да и то позволялся такой признак слабости лишь пожилым дамам. А если ты мужчина и тебя почему-то не держат ноги, то вали домой и не беси остальных своим унылым видом. Я покосился на Дашу и с удивлением заметил, что ей здесь тоже неуютно. Может, съедим что-нибудь? спросил я, в основном для того, чтобы нарушить молчание. Ты голоден? Почему не поел дома? Ну и что ей ответить? То, что с понятием дом.. Ее особняк у меня ассоциировался не больше, чем этот дворец? Впрочем, все равно нужно чем-то себя занять, нахмурилась Даша и позволила мне отвести ее к ближайшему столику. Тут же к нам подскочил лакей и молча застыл рядом. Шампанского и любых закусок, не глядя на слугу, сказала Даша и посмотрела на меня. Может, коньяк? Нет, я тоже буду шампанское. У меня воспитание было другим, так что я высказал свое пожелание напрямую лакею. Через минуту на нашем столе оказались три серебряных подноса с закусками и два бокала с шампанским. Из-за молодого организма есть я хотел почти всегда, но, покосившись на Дашу, решил повремениться с обжираловкой. «Мы ждем каких-то неприятностей». «С чего ты взял?» — раздраженно отмахнулась княжна. «Это вы мне скажите, ваше высочество», — парировал я ровным и холодным тоном, но затем добавил очень тихо. «Мы же вроде договорились». Даша сначала зло посмотрела мне в глаза, но затем все же решила открыть карты. «Сегодня день рождения племянницы и воспитанницы князя Голицына. Большой бал ей не по чину, и молодая супруга князя решила устроить девочке малый прием. Непонятно только, почему в бальной зале?» «Теперь ясно, что за коробку вытащил из кареты слуга. Похоже, здесь не принято передавать подарки из рук в руки. Но это не так уж важно». «Намного важнее то, что наша Дашуня явно не любит молодую княгиню». «И?» «И это...» — замялась княжна, явно пытаясь подобрать хоть сколько-то приличный эпитет хозяйки дома. «Милая женщина прислала мне приглашение, в котором сказано, что я могу прийти со спутником. Как думаешь, могла ли я после такого явиться сюда с Антонио?» «Я по этому поводу ничего не думал». Мог лишь догадываться, что графа должны были пригласить отдельно. «А если не ходить совсем?» «Князь — близкий друг отца и был очень добр ко мне в детстве. Я не могла его так оскорбить». «Спасибо, что все объяснили. Жаль, что только сейчас. Господин Видок, вы забываетесь». Я почувствовал, как на меня накатывает волна обиды, но быстро справился с этим порывом. Даже восхитился тем как в одном коротком предложении княжна и поставила меня на место, и напомнила мне мой невысокий статус. Эмоциональная волна схлынула, оставив лишь какую-то веселую злость. «Ничуть! Боюсь, это вы еще не поняли, с кем имеете дело. Думаете, у меня не хватит наглости вот прямо сейчас встать и уйти?» Как я давно заметил, сословное общество империи слишком уж срослось с традициями и правилами, Те стали для них едва ли не безусловным законом. А вот мне плевать с высокой горки на все их камельфои и мавитоны. Наверное, именно это наплевательское отношение Даша и прочла в моих глазах. «Не делай этого с нажимом, но без вызова», — сказала она. «Не буду, но могу. Уверен, Ваше Высочество, вы прекрасно понимаете, что, взяв меня с собой, вы намеренно раздразнили хозяйку праздника». В ответ она будет дразнить вас, а вот меня наверняка попробует макнуть мордой в лужу. Думаете, я буду молчать? Будешь, — жестко сказала Даша и чуть не зарычала, увидев в ответ мою нагловатую ухмылку. Ты хочешь погубить свою репутацию? А Зачем мне столичная репутация в Топинске? Увы, мое последнее заявление прозвучало в пустоту, потому что Даша уже отвела взгляд и тут же нацепила на себя маску снежной королевы. Даже со шейником стрига оставалась стригой, и ее вторая темная ипостась, сильно влияла на характер основной личности. Так что Дарье пришлось научиться скрывать под ледяной маской все скопом, и взрывной характер, и добрый нрав. Проследив взгляд княжны, я увидел, как к нам направляется целая процессия, точнее это была местная королева и ее свита, ну а на ком еще может быть столько бриллиантов? В принципе, бордовое платье было пошито мастерски и очень шло высокой смуглой шатенке, но вот зачем вешать на себя так много побрякушек? Если Дашу в ее боевом состоянии можно назвать «снежной королевой», то княгиня Голицына считала себя не менее чем богиней, причем «божество» получилось заносчивым и брезгливым. Обе великосветские львицы были примерно одинакового возраста, но видно, что за собой княгиня Голицына ухаживает внимательнее. Она явно знала, что красота — это ее самое мощное и, возможно, единственное оружие. «Неприятная дамочка, но нужно держать лицо и хотя бы изобразить вежливость». «Дорогая моя, я уже беспокоилась, что вы не придете», — воскликнула княгиня. «Слышала, у вас столько забот и проблем». Близко друг к другу соперницы не подходили, То ли так было принято, то ли они боялись, что могут не сдержаться и сойтись в кошачьей драке с тасканием друг друга за волосы. Ни за что не пропустила бы возможности оказаться в столь изысканном обществе не осталось в долгу Даша. В ее словах точно был какой-то намек, но его смысл остался для меня загадкой. Пока соперницы обменивались колкостями, я рассматривал свиту княгини. Она состояла из трех юношей и двух дам постарше — Также рядом с хозяйкой дома стояло совсем юное создание лет 14. Похоже, главная проблема этой девочки в том, что она выглядит немного симпатичнее тети и намного свежее. В глаза бросалась попытка скрыть эти недостатки странноватой прической и невзрачным платьем, но все эти потуги оказались тщетны. Девушка и сама старалась выглядеть скромницей и серой мышкой, но быстрые взгляды по сторонам и поджимание губ при особо неуклюжих выпадах тетушки выдавали не самый простой характер подростка. От наблюдений за именинницей меня оторвала княгиня, которая явно начала проигрывать перепалку с Дарьей. «Дорогая, вы не представили своего спутника!» «Ах, простите», — с милой улыбкой сказала Даша. «Позвольте рекомендовать вам Игната Дармидонтовича Силаева. Он служит видоком в Топинске». Отсутствие в первом предложении титула отразилось на лице княгини брезгливой гримасой. А вот моя должность определенно вызвала ее интерес. «О, должно быть, вы много повидали в таком чудесном месте, господин Силаев!» «Ага, вот и намёк на всего лишь личное дворянство. Но если она хотела меня смутить таким пустяком, то пролетела мимо». «Было дело ваше сиятельство. Такая уж и меня работа». «Конечно, и она наверняка очень опасна». «Я уверен, вам не привыкать к близкому общению со всякими тварями и монстрами!» Так вот, чем был вызван ее интерес ко мне. Княгиня всего лишь готовила основу для очередного выпада в сторону соперницы. Я не смог сдержаться, и, как все присутствующие, посмотрел на Дашу. «Кикимору мне в втёщей! Похоже, статус стриги — это Ахиллесова пята моей подруги!» Даша ничего не ответила, но было видно, что она доскрежет и сжала челюсти. Ну и ладно, я честно старался вести себя культурно. Да и вообще не понимаю тех, кто, уповая на защиту законов, традиций и общественных устоев, позволяет себе бесить действительно опасных людей. А если у Даши сейчас сорвет крышу? Одно движение за шейника, ошейника, и слугам придется долго оттирать кровь со стены паркетного пола. Кого вы имеете в виду, упоминая монстров, ваше сиятельство? Но всяких там нелюдей, только притворяющихся людьми», — невинно захлопала ресничками княгиня. «Ваше сиятельство, по долгу службы я вынужден был не раз сосвидетельствовать различные убийства, и могу с уверенностью сказать, что самый страшный монстр на свете — это именно человек. Повадки, как вы выразились, нелюдей, по сути зверины и движимы либо яростью, либо голодом». «Человек же зачастую убивает для своего удовольствия, и делает это очень изобретательно и с наслаждением», — вещал я с видом лектора, чем сразу заинтересовал всех присутствующих. «Я мог бы рассказать вам, что делают со своими жертвами самые обычные люди, но не смею омрачать этими ужасами столь светлый праздник». Легкий поклон и улыбка в сторону именинницы заставили девочку залиться румянцем. «Ну что же, ловись, рыбка большая и маленькая». У мужчин самое слабое место — это тщеславие, а вот у женщин — любопытство. «Не беспокойтесь, господин Видок, заинтересованно сказала княгиня. «Столица наполнена всякими ужасами и жуткими происшествиями, так что можете смело развлечь нас самой страшной из своих историй». «Но без подробностей», — честно попытался я вразумить княгиню. «Именно что с подробностями», — фыркнула та. «Только не при ребенке!» — упрямо мотнул я головой, делая вид, что ради желания княгини переступаю через собственные принципы. «Анна, оставь нас!» — жестко приказала княгиня. Именинница немного обиженно посмотрела на меня и отошла к банкетному столу. «Итак, господин Видок, чем же кем вы можете нас удивить?» «Могу рассказать об одном мастеровом, который работал на паровой пилораме». Заметив брезгливо поджатые губы княгини, я лишь внутренне усмехнулся. Сей мужик слыл с спокойным малым, жил тихой семейной жизнью, да вот беда, жена-то у него была молода и красива, а сам он и лет уже немалых, да и статью не особо вышел. Как вообще образовался столь странный союз, я не знаю, но добром все это кончиться попросту не могло. Стал мастеровой ревновать жену к каждому телеграфному столбу и, по слухам, совсем не без причины». А злость — она такая штука, что постепенно копится в душе черным пятном и может из человека сделать настоящего монстра. Итог сей трагической истории я видел воочию. Не нашел однажды мужик своей супруги в их тихом семейном гнездышке и решил заглянуть к соседу, а там все как в книгах Руководова. «Вы читаете подобную литературу?» — перебила меня княгиня с таким видом, будто общалась с внезапно заговорившим Боровым — Я вообще много читаю, и для общего развития поинтересовался творчеством столь известного среди дам писателя. Но давайте вернемся к нашей истории. Обычно ревнивцы, даже потеряв от ярости рассудок, убивают своих жертв и тут же раскаиваются, но этот был не таким. Он больше часа резал тело любовника на части, перед этим приколотив неверную супругу гвоздями к стене, дабы она могла все видеть и пол, и стены небольшой комнаты были залиты кровью. Нож убийцы с чавканьями и скрежетом по кости разделывал суставы уже мертвого человека. И все это только для того, чтобы еще одним куском окровавленной плоти, поднесенным к лицу жены, заставить ее раскаяться в измене, — говорил я тихо, чтобы не услышала именинница, а в итоге получался зловещий полушепот. — Клянусь! Мой жест рукой, как бы иллюстрировавший подношение обезумевшего мужа неверной жене, был совершенно непроизвольным, но именно это и добило аудиторию. Одна из сопровождавших княгиню дам хлопнулась в обморок, хорошо хоть стоявший рядом юноша успел ее подхватить. Вторая дама из свиты осталась на ногах, но она еще в начале моего повествования успела зажмуриться и закрыть уши ладонями. А вот княгиня хоть и побледнела, но все еще с вызовом смотрела на меня. В принципе, уже сказанного было вполне достаточно, но я не удержался. Уже когда она умерла, убийца вскрыл бедняжки живот и выдрал оттуда все внутренности. Самым страшным в том доме был не вид кровавой вакханалии, а запах, причем даже не крови и содержимого разорванных внутренностей, а удушающий приторный кисло-сладкий запах, «Животного страха!» Княгиня позеленела и инстинктивно прикрылась веером, несколько раз судорожно сглотнула, а затем почти бегом покинула нашу веселую компанию. Через десяток секунд она выскочила из зала, серьезно озадачив гостей, которые тут же засуетились, пытаясь выяснить, что же сейчас произошло. Боковым зрением я увидел блеснувшую, словно фотовспышка, короткую улыбку, а когда посмотрел на именинницу... Та одними ресницами обозначила свою благодарность. Похоже, мой подарок имениннице сегодня окажется самым крутым. Даша тоже едва скрывала злобную радость. «Ну что тут скажешь, герой Кикимор мне в тещи! Нашел с кем воевать!» «Ну вот на кой черт я сотворил себе врага на пустом месте, причем довольно могущественного?» «Хотя сомневаюсь, что у меня был другой выход. Княгиня в любом случае облила бы меня презрением, и не факт, что после этого я не наговорил бы ей чего похуже. Так что все закончилось относительно неплохо. Впрочем, насчет «закончилось» я немного поторопился. Быстро оценив обстановку, Даша тепло попрощалась с именинницей и решительно увела меня с праздника». «Игнат, ты невежа и варвар, как можно вести себя так грубо в приличном обществе?» — возмущенно шипела моя спутница, но ее возмущение было слишком уж наигранным. «Да, именно варвар!» — не стал я оправдываться. «Дикий и необразованный провинциал, выползший из болота!» Спокойствие уже вернулось ко мне, но, сожалению, осадей нам так и не возникло. Влиться в это общество у меня все равно не получится, и дело даже не в том, что они родовые дворяне, а я всего лишь служилый. Играть роль эдакой диковинной собачки я не собирался, и столь агрессивная защита уже не казалась мне чрезмерной. — Сударь, извольте остановиться! — послышался сзади звонкий юношеский голос. Мы вынуждены были притормозить и развернуться. Когда Даша увидела, кто к нам приближается, она тут же вцепилась коготками мне в предплечье. «Не вздумай убить моего троюродного брата!» — злобно зашипела княжна мне в ухо. «Я, конечно, сейчас натворил делов, но за кого она меня принимает? За отморозка?» «Да, за отморозка». Это стало понятно по ее обеспокоенным глазам. «Сударь!» — практически налетел на нас юноша в гражданском костюме, но явно с уже начавшей формироваться военной выправкой. Это был один из тех, кто входил в свиту княгини — «Вы оскорбили даму, и я...» «Секундочку...» — максимально вежливо прервал я пламенную речь юноши. «И чем это я ее оскорбил?» Подобное поведение при вызове на дуэль явно разрывало местные шаблоны, и пока еще неопытный в этих делах парень немного опешил. «Будь он чуть постарше или окажись на его месте бритер, мне не удалось бы так легко выкрутиться. Вы наговорили ей разных мерзостей и...» пока еще с полной уверенностью в голосе заявил возмущенный кавалер и сделал это по ее же просьбе. Опять не дал я договорить своему оппоненту. Вы там присутствовали и наверняка помните, как я старался отговорить ее сиятельство от этой сомнительной затеи, ведь так? Да, но... Нужно не позволить ему опомниться и заставить отвечать на прямые вопросы. И чем же тогда я оскорбил нашу милую хозяйку? Тем, что не сумел отказать даме в ее прихоти? тем, что мне не хватило сил остановить ее в неподобающем желании узнать запретное?» Пока парень пытался найти ответ на заданные мною вопросы, я добил его искренним заявлением. «А вот вас лично я прошу великодушно простить меня за то, что вам пришлось выслушать неприятные вещи, возможно, против вашей воли». Выдержав короткую паузу, я добавил «На этом позвольте откланяться, дабы более не омрачать своим видом этот светлый праздник». Изобразив покаянный поклон, я подхватил едва сдерживающую смех Дашу и с максимально допустимой в подобной ситуации поспешностью повел ее к выходу. Почти всю обратную поездку княжна загадочно смотрела на меня, а затем выдала. «Игнат, мне порой кажется, что тебе намного больше лет, чем ты пытаешься показать». «Даша», — ответил я совершенно серьезным тоном, — «тот рассказ не был выдумкой». И все это мне довелось увидеть своими глазами, пусть даже в трансе. О звуках я соврал, а вот запах на месте преступления ощутил в полной мере. И подобное мне довелось лицезреть пять раз, не говоря уже о менее кровавых преступлениях. Думаешь, легко сохранить при этом наивный юношеский взгляд на мир? Княжна задумчиво прикрыла глаза. Да, она стрига и без ошейника ее милую голову посещают очень кровожадные мысли, но кроме одного случайно убитого любовника, за душой Дарьи не имелось никаких особых зверств, так что ее жизненный опыт и то, что довелось пережить юному ведаку сравнить было невозможно. В графскую усадьбу мы вернулись в смешных чувствах. Зато лежавший на столе в моей комнате бланк телеграммы сумел поднять мое настроение — На нем буквально кричащими строками было отображено послание от Давы. Ничего не подписывай, ЗПТ. Держи рот на замке, ТЧК, выезжаю ближайшим поездом, ты ЧК.